Глава восемнадцатая. Вальсируют все. Торжественное шествие дебютантов могло заворожить кого угодно. Разговоры стихли, бокалы с минеральной водой вернулись на белоснежные скатерти, движение за столами практически прекратилось, все взгляды были нацелены в зону танцев. Пара двигались медленно, плавно, девушки держали в правой руке маленькие букетики в осенних желто-красных тонах, и сдержанно улыбались. Мужчины, вытянувшись в струну, старательно демонстрировали достоинство и невозмутимость, хотя удавалось это не всем. «Мне кажется, перед выходом их надо обязательно щекотать», пошутил Белозерцев, за что схлопотал укоризненный взгляд пышной дамы, сидящей за соседним столиком. «Красиво», – прокомментировала Марина. Восхищенно согласилась Сашенька. Надеюсь, наши парни трудятся вовсю, и пролета с фотографиями не будет. Андрей Юрьевич вытянул шею и попытался отыскать Денюхина с фотографом. Но пары уже разошлись в стороны, из-за чего хорошенько разглядеть зал не получилось. Не волнуйтесь, до начала застолья они уж точно не расслабятся, успокоила Марина. В животе у Сашеньки булькнуло. Первый раз за день она почувствовала голод. И почему у Марии Дмитриевны она съела только один пирожок? Надо было съесть два или три. Но стоило воздуху пропитаться звуками вальса, как проснувшийся аппетит тут же пошел на спад. Белые облака платьев и яркие пятнышки цветов на миг замерли, а потом полетели, синхронно кружась и раскачиваясь. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Сашенька смотрела на танцующие пары, практически не моргая, и до ужаса боялась, что кто-нибудь споткнется и шмякнется на блестящий пол. Такой детский страх. Вдруг сказка закончится. Не зря дебютанты несколько месяцев разучивали простые и сложные па. Никто не упал и никто даже не споткнулся. Затем, согласно программе, выступил с короткой речью представитель мэрии. Затем приглашенные смогли насладиться голосом оперной певицы Леоноры Тиро. Затем надрывно прозвучала скрипка Страдивари. А уж потом в зал вернулись пара дебютантов и еще раз продемонстрировали идеальный вальс. «Пора уже переходить к Польке и Галопу», протягивая руку к бокалу с водой, прокомментировал происходящее Велозерцев. «А когда и нам можно будет танцевать?» – спросила Сашенька, обращаясь к нему. «Полагаю, скоро». И вот, наконец-то, главный танцмейстер осеннего бала громогласно объявил. «Вальсируют все!» По залу тут же пронеслись нетерпеливый шелест платьев и приглушенное гудение голосов. Эти приятные звуки были мгновенно подхвачены новым вихрем музыки, радостным и трогательным одновременно. «Иоганн Штраус!» — без эмоций произнесла Марина. «Здорово!» — искренне выпалила Сашенька. Она нетерпеливо сцепила пальцы и замерла. «Ну пригласите же меня, пригласите!» «Ах, как хотелось вспорхнуть и устремиться туда, в гущу танца, чтобы кружиться, не переставая, чтобы вдыхать тонкий аромат роз, чтобы почувствовать на себе волшебство вечера! Ах, как же захотелось!» Воображение без промедления нарисовала Неясную мужскую фигуру в черном фраке, которая отделяется от толпы и довольно быстро направляется в ее сторону. Вот сейчас проявятся знакомые черты, вот сейчас раздастся знакомый голос. Можно вас пригласить на танец? Сашенька часто-часто заморгала и поняла, что никто перед ней не стоит. Неясная фигура бесследно исчезла, а голос, раздавшийся слева, ей совершенно незнаком. Она повернула голову и увидела пухлого усатого мужчину, волосы которого блестели от переизбытка геля. «Да», — ответила она и вежливо улыбнулась. Больше часа они сидели рядом, держа друг друга за руки. Особо не разговаривали, а так думали, вспоминали. Федор Иванович то робко поглядывал на свою Машеньку, то довольно ерзан, то счастливо вздыхал. Но, несмотря на общий фон радости, сердце все же пожевывало ревность. Ему ли с его бравым прошлым ревновать? А вот ведь скрутило так, что не продохнуть. Теперь-то он на своей шкуре почувствовал, каково это – любить и терять надежду, любить и не находить утешения. А вдруг она передумает? Но разве она что-то обещала? Федор Иванович зажмурился и, не утерпев, выдохнул. «Я ж как тебе с этим?» Увидел, так совсем о покое забыл. До того тяжело стало. Все мечтал, доверил, а тут как опухом по голове. А ком ты? Ну, ходит же к тебе. Федор Иванович насупился и кинул на Марию Дмитриевну еще один робкий взгляд. Юра? Уж не знаю, как ты его величаешь. Бывший военный, в спорткомплексе работает и вдовец. Мария Дмитриевна сначала засмеялась, а потом рассердилась. — Да ты что? Какой же он вдовец при живой жене? — Так говорить нельзя. — А если у него есть жена, то что он тебя тут делает? И гвоздики зачем дарит? Я тебе сам подарю гладиолусы. Он, конечно, молодой, только-только за пятьдесят перевалила. И машину у него есть, но... — Федя, я тебя сейчас по голове чем-нибудь тресну чтобы глупости не говорил. Расстроилась Машенька. Ты где насобирал-то подобное? Подружки-соседки твои поделились. Федор Иванович пожал плечами, намекая на свою полную непричастность. Сороки-белобоки они, подружки. Мария Дмитриевна встала и всплеснула руками. Ты смотри, брата моего двоюродного вдовцом сделали. Они сказки сочиняют, а ты слушаешь и повторяешь. Гвоздики! Меньше надо у окна с биноклем торчать. Федор Иванович покраснел так, что пожарная машина на его фоне сейчас бы показалась бледной. Ой, дури, ой, дури. А он, брат твой, да, двоюродный? Радость ударила в голову. Да, четко ответила Мария Дмитриевна. Подошла к столу, закрыла широкую деревянную шкатулку и хитро улыбнулась. Ревность была приятна. И, выставляя гвоздики к окну пару недель назад, Мария Дмитриевна не сомневалась, что ее бывшему мужу это не понравится. Она хотела его задачей удивить, распалить, но не думала тогда, что соседки наболтают ему всякой ерунды от души. Ох и повеселились сороки-белобоки, ох и напридумывали. А гвоздики мне клиентка подарила, в знак благодарности за хорошую работу. Я ей юбку шила. Юра полгода назад в Москву перебрался с семьей. Помнишь, он один раз к нам приезжал, когда мы только поженились. У него еще такая смешная оборотка была клинышком. Смутно. честно признался Федор Иванович и не к месту улыбнулся до самых ушей. Он с женой поругался и ко мне стал обедать приходить и ужинать иногда. Тяжело же, когда с близким человеком в ссоре Теперь-то уж они помирились. А я увидел, что на тебе платье нарядное и чуть с ума не сошел. Гвоздики, наряд особенный и он. Платье? Так у Катерины Васильевны день рождения был, и я его надевала. Мы часа в три отмечать засели и гуляли до вечера. В тот день у меня пирог удивительно воздушным получился. А потом Юра подъехал. Ох... Только и смог выдохнуть Фёдор Иванович. На него обрушилась блаженная истома. Он расслабился и с чувством произнёс. А про меня в журнале написали, что я очень хороший, заботливый и добрый. Может, опять поженимся? А? Извините, вас как зовут? Саша. Позвольте мне представиться. Банкир Герман Александрович Кобякин. Очень приятно. Ответила Сашенька, пока не понимая, приятно ли ей на самом деле или нет. «Пожалуй, я сразу раскою карты», — продолжал тем временем усатик. «Я же не случайно пригласил вас на танец?» «Да? Мне нужна жена. Красивая, скромная, порядочная. И мне кажется, вы отлично подходите на эту должность». «Нет, я не подхожу». Испуганно вотнула головой Сашенька избившись сбившись с ритма, наступила на ногу разомлевшему банкиру. «Ой, извините!» «Ничего страшного, мне даже понравилось!» Он улыбнулся и продолжил. «Напрасно вы отказываетесь вот так сразу! Или вы посчитали мое предложение несерьезным? Что вы!» «Я ждал этого бала целый год! И только для того, чтобы подыскать супругу!» «Где еще в наше время можно встретить достойную женщину?» «Только здесь!» «Ну почему же?» Сашенька от удивления даже не нашла, что сказать. «Я абсолютно в этом уверен. И я выбрал именно вас!» Восторженное настроение Сашеньки пошло на спад. Быть выбранной на должность жены Германа Александровича Кобякина ей совершенно не хотелось. Ей хотелось танцевать. «Мы с вами...» совсем незнакомы вы правы но эту досадную ошибку легко исправить банкир кобякин оказался упорно расскажите мне о своей семье герман александрович сашу начала злить такая навязчивость для вас просто герман сашенька покосилась на банкира и попыталась определить сколько ему лет на первый взгляд сорок восемь или даже больше нет Называть его по имени она никак не сможет. Да даже будь он моложе, нет, он совершенно чужой человек. Мне кажется, она смутилась, но решила не отступать. Мне кажется, к выбору жены нельзя подходить так. Планово? Да. Понимаю ваш романтичный настрой, но выражу свое несогласие. Планировать в жизни нужно абсолютно все, абсолютно. Герман Александрович откинул голову назад, и слипшиеся волосы блеснули гелем. Раздув щеки, он повел Сашеньку вправо, затем картинно развернул, видимо, позабыв о том, что танцует не танго, и добавил. — Наш брак — дело решенное. Если, конечно, в вашем роду не было душевнобольных. На своих наследников, я, знаете ли, делаю огромную ставку. — Ну, — подумала Сашенька. Галина Аркадьевна и Света, конечно, не подарок судьбы, но на душевнобольных не тянут. «С моими родными все в порядке», — буркнула она, пытаясь подстроиться под темп Кобякина. Музыка стала стихать, и Саша вздохнул с облегчением. Танец заканчивался. «Замечательно», — обрадовался Толстяк. «Заметьте, меня не интересует достаток вашей семьи. Я вполне смогу обеспечить и вас, и ваших родителей». «Я человек щедрый и порядочный. Вы не будете ни в чем нуждаться. Моя жена должна производить хорошее впечатление в обществе. Я уже прикинул, каким должен быть ее, то есть ваш, гардероб, и подготовил смету на украшения». Дальше Сашенька уже ничего не слышала, потому что увидела Сергея. Он кружился в паре с той самой роскошной медноволосой девушкой, которая сидела за столиком пресса на низком балконе. «Столик прессы. Она идеально красива. Вероника Сотникова». Имя вспыхнуло так неожиданно резко, что Сашенька остановилась. Танец закончился, и ее реакция не показалась Герману Александровичу странной. «Я с удовольствием провожу вас», – протянул он кивком благодаря за вальс. «Спасибо», – тихо ответила Сашенька. О Веронике Сотниковой она практически никогда не думала. Личность бывшей модели, ныне редактор журнала «Кис», была далекой и нереальной. Разговор с Мариной забылся, оставив в душе легкий налет волнения и недоумения. А теперь... Так вот она какая! Успешная Ника Сотникова. Девушка, не пожелавшая выходить замуж за Сергея. Но они не расстались, не разругались, вальсировали, будто между ними не случилось ничего тягостного. — Сейчас будет ужин, — бомнил тем временем на ухо Кобякин, а затем продолжится танцевальная программа. — Я обязательно приглашу вас, Саша, и мы еще поговорим. Нам еще многое нужно обсудить. — Хорошо, — обреченно ответила Сашенька, очень надеясь, что ее пригласит кто-нибудь другой и тем самым спасет от этого брачного кошмара. Когда Сашенька вернулась к Марине и Белозерцеву, стол уже был накрыт. Небольшие тарелочки с легкими закусками расположились двумя полукругами. В ведерке со льдом полу лежала бутылка шампанского. Рядом стояли бутылка вина и бутылка коньяка. Краб с авокадо, башенка с моцареллой, маринованные филе говядины, как от издесных грибов с трюфельм и курицей. Частично перечислил блюда Андрей Юрьевич. «Что тебе положить, Саша?» «Как он?» – ответила она, рассчитывая, что им окажется пестрая закуска, разложенная на зеленых листьях салата. Не угадала. Через двадцать минут Сашенька могла похвастаться тем, что перепробовала абсолютно все. Сначала она стеснялась, а потом, встретив лучистый взгляд банкира, сидящего неподалеку, нервно принялась есть. Так было вкусно, что она уже не смогла остановиться. «А у тебя появился ухажер». — усмехнулась Марина, отправляя в рот тонкий треугольник сыра. — Глаз от тебя не отводит. — Я больше не хочу с ним танцевать, он какой-то странный, — пожаловалась Сашенька, раздумывая, рассказать про его планы или нет. Марина, наверное, посмеется. Да она бы и сама посмеялась, если бы на горизонте не маячила перспективы испорченного вечера а вдруг он и правда будет ее приглашать на каждый вальс, польку или голову. Она не слишком хорошо выучила танцы, но Германа Александровича это вряд ли остановит. «Не волнуйся», – озливая шампанское, сказал Белозерцев, «Ты будешь танцевать только с тем, с кем посчитаешь нужным. Я за этим прослежу, и не бойся отказывать». Сашенька заметила, как напряглась Марина. Неосторожно брякнув вилкой о тарелку, она вздернула подбородок и потянулась к бокалу. Она расстроена, но почему? Уже через полчаса грянула полька, и народ, не желая засиживаться после вкусных и сытных блюд, которые значились в меню почему-то как легкая закуска, охотно заторопился в центр зала. Германа Александровича Кобякина ничуть не смутил быстрый темп танца. Он встал, откашлялся. И зашагал в развалочку к будущей жене. Сашенька побледнела и нервно выпила полбокала шампанского. Но как только банкир подошел к столу, Андрей Юрьевич встал и холодно произнес. «Дама уже приглашена на два последующих танца». Взяв Сашеньку за руку, он увлек ее за собой. Герман Александрович, недовольно крякнув, повернулся к Марине. «Нет», — резко бросила она, не дожидаясь слов приглашения. Разочарованному банкиру оставалось только скрипнуть зубами и вернуться на свое место. «Помни о моем преклонном возрасте», — улыбнулся Андрей Юрьевич, когда они с Сашенькой встали напротив друг друга. «С прыжками у меня всегда было плохо». «Я тоже не очень умею», — радостно ответила она, отправив ему взгляд, переполненный благодарностью. Пары понеслись сначала вправо, затем влево. Многие сбивались... Но это вызывало лишь задорный смех. Белозерцев смотрел по сторонам, пытаясь уловить рисунок танца. Сашенька делала то же самое, но получалось все равно в разнобой. Надо устроить нечто подобное на следующей корпоративной вечеринке. Тяжело дыша, подумал Андрей Юрьевич. И надо обязательно пригласить госпожу Фокину. Вот на что нужно переключить ее неуемную энергию. И он еще подумал что голопую мазурку его сердце уже не выдержит. «Спасибо вам!» эмоционально поблагодарила Сашенька, делая финт ножкой. «Не за что!» проскрипел Белозерцев, промокая платком лоб. Никак к танцам относилась прохладно. Больше удовольствия она получала от демонстрации собственной персоны, новых знакомств и болтовни. Обойдя зал, поприветствовав подруг, она прошлась мимо ложи для вип-гостей и не встретив ни одного заинтересованного взгляда, устремилась к столику Сергея. Церемонию открытия обала он наблюдал, сидя рядом с ней, явно скучал и ждал второй части торжества. Затем пригласил ее на вальс, а потом отправился ужинать к своим друзьям-приятелям. Раньше он так никогда не поступал. Она всегда чувствовала его поддержку. Они могли часами непринужденно беседовать, обсуждая разом кучу тем. Обиделся? Не простил отказа? В том-то и дело, что нет. Он вовсе не притворялся. Ему действительно рядом с ней было скучно. И это казалось невероятным и откровенно расстраивало. Но как тебе вечер? Она села на стол, закинула ногу на ногу и пригладила рукой шелк платья. Когда же принесут десерт? Он всегда такой вкуснющий. Вполне. Сергей налил для Ники шампанское в чистый бокал и вернул бутылку обратно в ведерко. «Первый раз я не жалею, что пришел». Она проследила за его взглядом и удивленно приподняла бровь. «А кто та девушка, которая танцует с Белозерцевым? Сначала ты с ней нянькался, а теперь он. Кто она?» Сергей сделал глоток коньяка и улыбнулся. «Дочь нефтяного магната», — ответил он и, резко поднявшись, Пошел разбивать пару.